Глава девятнадцатая. Двери Мерса синхронно распахнулись, и из черной машины вышли несколько девушек. В руках у них обнаружились пистолеты, которые были направлены в нашу сторону. «Очень красиво», — оценила Мезенцева, загоняя патрон в ствол какого-то раритетного пистолета, по-моему, Браунинга. «Странно, разве у нее не должен быть табельный Макаров?» «Прямо загляденье». «Угомонись, Женька, это всего лишь ведьмы». Недобро усмехнулся Павел и, напротив, убрал в наплечную кобуру извлеченное из нее было оружие. «Видно тебя, валера выручать ехали. Ох, не хороводился бы ты с ними, не выйдет из этого добра. Проклятое племя!» Последней из Мерседеса выбралась Стелла. У нее в руках ничего не имелось, зато лицом она напоминала грозовую тучу. а заодно призадумайся над тем, как это они так быстро тебя отыскали!» — посоветовал Николай, усмехнувшись. «Ладно, мы. За нами стоит государство со всем его правоохранительным механизмом. Но они...» Он открыл дверь, не торопясь выбрался из автобуса, поднял руки вверх и крикнул. «Привет, Воронецкая! Смотрю, вы сегодня на хороших машинках передвигаетесь, а не на метлах. Хотя глупость сказал, каюсь. По твоим меркам подобный экипаж, конечно, скромен, скромен. Не так давно ты на куда более роскошном авто ездил. И еще оружие». Что, у вас заклятия кончились? Или вам просто нравится то, как вы красиво с пистолетами выглядеть «Нифонтов, завидуй тише!» Донёсся на меня голос Стеллы. Причём любви в нём не имелось ни на грамм. «Знаешь, а на этот раз ты палку сильно перегнул. Похищение хранителя кладов даже вам с рук не сойдёт. Не поймут этого многие сильные мира сего Да что ты!» Николай рассмеялся. «Ой, напугала! А может, всё наоборот?» Может, на этот раз тебе от -та, та Марфа выпишет за то, что ты своего подопечного проморгала, а мы его взяли и спасли. И неизвестно, что её выбесит больше. Она ведь наверняка тебе велела за этим парнем приглядывать, да так, чтоб с его головы волос не упал. А ты жиденька, хм, того самого. И не сверкай так глазами, меня таким не зацепишь. Нужно что-то поосновательнее». «Где он?» Не стала продолжать перебранку Стелла. — Чёрт, очень хочется скорчить скорбную физиономию и сказать что-то вроде «Ты имеешь в виду тело?» — весело ответил ей сотрудник отдела. — А потом полюбопытствовать на то, как тебя карачун хватит. — Сдаётся мне они давно знакомы. Не обращаюсь ни к кому конкретно, произнёс я. И очень сильно друг друга не любят. — Не то слово как, — хихикнула Женя. — Но, если честно, я этого особо тоже не жалую. И на то есть масса причин. «Хороших ведьм не бывает», — мрачный изрек Пал Палыч. «Все они на одну колодку. Фу!» «Ладно, пойду предъявлю себя». Я встал с мягкого и удобного сиденья. «А то и вправду дело до стрельбы дойдет. Вон мою подругу, как корежит». И это было правдой. На реплику Николая Воронецкая разразилась заковыристой тирадой на сто процентов сплетенной из обсценной лексики. Боковая дверь мягко отошла в сторону, Я спрыгнул на асфальт трассы, успел поймать любопытный взгляд водителя случайной машины, которая огибала стороной нашу дружную компанию, и гаркнул. «Стелла, ну хватит! Честное слово, когда мы приедем, я тебе рот с мылом вымою!» Ранецкая, заметив меня, замолчала, а Николай, одобрительно крякнув, сказал мне. «Зря. Хорошо выражалась Я бы еще послушал». Стелла провела ладонями по бледному лицу и обратилась к одной из своих подруг. «Васька, дай пистолет». Обладательница странного имени выполнила ее просьбу. Моя приятельница глубоко вздохнула, наставила оружие на меня и выстрелила несколько раз подряд. Разумеется, пули прошли над головой, но не скажу, что в изрядном расстоянии от нее. Я даже свист их слышал. Впрочем, запасы страха, отведенные мне на эту ночь, давно были исчерпаны, так что и глазом не моргнул. «Не дури!» — уже без всякой иронии обратился к мне Николай. «А если рука дрогнет?» «Зато легче стало», — выдохнула девушка. «Намного. Знаешь, Нифонтов, даже ты, мой враг, лучше, чем он. С тех пор, как я с ним познакомилась, ни одной ночи толком не спала. То одно, то другое, то кошмары снятся, то, наоборот, бессонница. Сегодня вот тоже во что-то вляпался, даже не знаю во что. Очень хочу его убить, очень». «Ну, сегодня-то как раз не за что», — заметил Николай. «Его вины в случившемся нет». Он, наоборот, молодец, сумел уцелеть при такой ситуации, в которую я даже тебе, моему врагу, не пожелаю попасть. — Про Дормидонта слышала когда-нибудь? Старшего сына Вернигора? Стелла потерла лоб, пытаясь все это вспомнить. За нее ответила другая ведьма, выглядящая постарше остальных. — Вернигор? Который волчий пастырь? Кто про него не слышал? — Точно, — оживилась Стелла. — А мое горюшко тут при чем? — Так дермидонт нашего общего друга в гости и позвал, — пояснил оперативник. — Без его на то согласие. Так этот орел двоих уборотней ничуть за кромку не отправил и умудрился до нашего прибытия уцелеть. Еще сбежал от них, — с достоинством добавил я. — Правда, неудачно. Они меня все-таки поймали. — Да ладно, — изумился Николай. — Ну вот же, я говорю, герой! — Штаны с дырой! Воронецкая вернула пистолет своей подруге. «В прямом смысле. За неделю дорогущий костюм ухайдакал, а я за него большие деньги выложила. Пиджак, я так понимаю, приказал долго жить?» «Вот, махнул, не глядя», — ответил фразой из старого фильма, который я часто в детстве смотрел с батей, и распахнул полупальто. «Две вещи на одну». «На Новый год подарков от меня не жди. Нет смысла, всё равно не ценишь», — заявила Стелла. «Всё, садись в машину. Девчонки». Вы тогда с Ларисой езжайте, хорошо? Просто с этим чудовищем находиться рядом никому не рекомендуется. От него вирусом невезения можно заразиться. Ой, да ладно!» Тихикнула та ведьма, которую Воронецкая назвала Васькой. «Черт, не дай бог в такую влюбиться. Синеглазая, с ямочками на щеках, с короткой, тугой, русой косой и в невероятно шедшем ей черном брючном костюме с белой сорочкой. Все уже знают, что ты из-за него с Изольдой подралась». «Да ладно!» оживился Нифонтов. «С Изольдой?» «Это у которой станок такой, что глаз не отвести?» «Я ее знаю». «Прямо подрались?» «Слушай, Валера, я тебя чем раньше, тем больше уважаю. За меня лично разве что только врачи сражались, а вот женщины никогда». «Вы, если дальше беседовать думаете, так машины к обочине отгоните», посоветовал я им. «А то сейчас кто-нибудь Гайцев вызовет, и будем еще с ними объясняться». «И правда». Водители, огибавших нас машин, были, мягко говоря, не слишком довольны происходящим. Но высказывать что-то опасались, ибо пистолеты ведьмы так и не убрали. Впрочем, возможно, они думали, что здесь снимают кино. по крайней мере, из открытого окна одной из машин я такую версию услышал. «И то правда». Нифонтов полез в машину. «Воронецкая, вели подругам освободить полосу для движения». Подруги спорить не стали. Более того, они дружно... кроме, разумеется, Стеллы, залезли в тот мерз, что перегораживал дорогу отдельскому микроавтобусу, и уехали, даже не став ни с кем прощаться. — Рад, что на этот раз мы разошлись без руганий и взаимных оскорблений, — сообщил ведьми Нифонтов, снова вылезая из машины. На этот раз, правда, уже на обочин Не говоря уж о травмах разной степени тяжести. — Смотрю, твоя помогайка весела и здорова, — кивнула Стелла в сторону Мезенцевой. — Ей ведь тогда крепко досталось, я помню. Пиявец ее так о стену приложил, что, мама, не горюй. «Твоими молитвами!» — отозвалась Евгения. «Спасибо за заботу. Ладно, мы тоже, пожалуй, поедем». Воронецкая глянула на предрассветную луну, которая становилась все тусклее и тусклее на фоне стремительно светлеющего неба. «Не знаю, как вы, а я уже вторую ночь на ногах». «Слушай, я все равно не успокоюсь». Нифонтов наклонился к ушку ведьмы и очень громко шепнул. — Нет, вы серьёзно с Изольдой да из-за Валеры подрались? Прямо вот с воплями, визгами, вырыванием волос и тому подобным? — Да кого ты слушаешь? — возмутилась Стелла. — Этих болтушек. И потом, мы серьёзные ведьмы, а не старшеклассницы. Делать нам нечего, как только из-за какого-то... Точно подрались? — констатировала Женя. — Поверь моему опыту. Валера, да ты роковой красавец, оказывается. Зря я тогда тебя осекла. Может, и надо было твой подкат по-другому расценить. «Опять же разнообразие, а то все служба, служба». «Да?» Стелла недовольно глянула на меня. А мне рассказывали, что ты вроде как с Сашкой Смолиным путалась одно время. Правда, не очень успешно. Он потом тебя бросил. Впрочем, говорят еще, что он именно из-за тебя невесть куда из Москвы избежал. Просто ты его так своими домогательствами достала, что проще страну проживания было сменить, чем от тебя отвязаться». «Не получилось без взаимных оскорблений». запечалился Нифонтов, одновременно с этими словами кладя ладонь на плечо насупившейся Мезенцевой. «Жаль. Как ни встреча у нас с тобой Воронецкая случается, так непременно свара выходит». «Надо реже встречаться», с готовностью предложила Стелла. «А лучше и вовсе этого не делать. Я только рада буду». «Не давай повода, не встретимся», заметил Павел, выбираясь из микроавтобуса, причем в руке у него находился листок с моим рисунком. «Валер, а это что такое?» «Серьга». — ответил я. — Старинная. Работа восемнадцатого века, как минимум. — Красивая. — причмокнул оперативник и ткнул пальцем в рисунок. — А это, стало быть, камушки? — Ну да, — охотно ответил я. — Здесь в центре бриллиант, а тут рубины. — Паш, а ты ее где-то видел? — Просто интересно, — расплывчиво ответил Михеев. — Ладно, друзья, поехали уже. Ни малейшего желания нет в пробке на въезде стоять. «Валера, надеюсь, ты едешь со мной?» Нейтрально поинтересовалась Стелла, но некое напряжение в ее голосе я услышал. Странно, но я не знал, что ответить. С одной стороны, она ехала меня спасать, даже помощью заклятых подруг заручилась. С другой, компания оперативников не была очень любопытна, и не в последнюю очередь этот интерес распространялся на рыжую и зеленоглазую Мезенцеву. «Конечно!» — ответил за меня Михеев. «Он ведь джентльмен!» — Странно. Это решение здорово противоречило его собственным недавним словам. Но раз уж так, то так. — Мне бы хотелось услышать его ответ. — Неожиданно напряженно возразила ему Воронецкая. — Смешная ты. Я подошел к ведьме и приобнял ту за плечи, которыми она немедленно недовольно шевельнула, сбрасывая мою руку. — Ты меня и на том свете разыщешь, наверное. Ну, хотя бы для того, чтобы сказать, насколько я тебе безразличен. Эх, баян зевнув произнесла мезенцевем не сказать плагиат коль погнали уже только резко не тормози если что я попробую хотя бы немного поспать спасибо вам подал голос и я за то что выручили и рад знакомству если вдруг понадбллюсь звоните телефону павла есть ловлю на слове без тени шутки отозвался нифон если что наберу этот может сразу ясно И он на самом деле моего обещания не забудет. «Кстати, Паш, а ты ведь о чём-то хотел со мной поговорить?» Обратился я к Михееву, который как раз полез в микроавтобус. «Ну, ещё до того, как я в гости силком угодил». «Да что теперь-то?» — буркнул он. «Тем более, что желание своё я уже израсходовал». «Брось!» — недовольно поморфился я. «Давай не будем всё мерить на то, что кто кому должен». — Есть простые человеческие симпатии и антипатии, к тому же помноженные на обыкновенную признательность. — Есть, — не стал спорить со мной Михеев. — Но на эту тему мы поговорим чуть позже, хорошо? — А пока нам всем для начала надо просто-напросто выспаться. Микроавтобус мигнул задними огнями, газанул и покатился в сторону Москвы. Я прощально махнул им рукой. Стелла, разумеется, ничем подобным и не подумала заниматься. — Да и во взгляде ее ничего доброго не читалось. «Все же ты жутко странный, Швецов», — сообщила она мне. «Любишь ерундой страдать». «Ты о чем?» Я похлопал по карманам пальто и поморщился. Не догадался у оперативника сигаретку стрельнуть. А теперь все, машина уехала. «Какой смысл устраивать эту трогательную сцену прощания?» Стелла постучала мне по лбу кулачком. «Мы через пару минут их обгоним. Тут в Москву одна дорога. Во-вторых...» — Что за дурацкие обещания? Нифонтов теперь с тебя не слезет. Знал бы, какая он сволочь. У нас на него многие и зуб точат. — Они мне жизнь спасли вообще-то, а я ее очень сильно ценю. — Ну, успели они чуть раньше, чем мы. — Недовольно поджала губы Стелла. — И что? Ты теперь на них всю дорогу бесплатно и станешь? — Боюсь, к тому времени, когда бы вы подъехали, от меня только субпродукты остались. Без тени шутки ответил ей я, плюхаясь на пассажирское сиденье. «Обглоданные! стел поехали уже, а! Если честно, меня уже ноги не держат. А ведь сегодня еще на работу идти, блин!» «Совсем дурак?» — повертела пальцем у виска девушка, садясь за руль. «Какая нафиг работа? Ко мне поедем. Я там тебе чаю с медом и травками заварю. Потом ложись и дрыхни, пока не выспишься. А я в налоговую поеду разгребать ту кашу, что твоя подруга заварила». — Можешь не ехать, — зевнул я и открыл бардачок. — Она сегодня даст отбой по всем направлениям, так что конфликт исчерпан, как и было обещано. И едем мы все-таки ко мне. Нет, это я не в позицию стою. Просто надо в урне останки моего телефона найти и из него симку вынуть. О, сигареты! Повезло, повезло. Стелл, в машине курить можно? — Да сколько угодно. — Ведьма захлопнула дверь. — Она не моя, а стеши. «Делай, что захочешь. Но попутно расскажи-ка мне все с самого начала и ничего не пропускай, ясно?» Где-то посредине рассказа я понял, что на меня то ли отходняк накатил, то ли просто усталость взяла свое, а после и сам не заметил, как уснул. просыпайся Кулачок Стеллы воткнулся мне под ребра. «Эй, ты чего?» «Ничего, просто она своим ударом угодила как раз туда, куда со всей дури меня недавно бил Сашок за укушенный нос. Само собой, я от боли головой чуть потолок машины не пробил. Объяснять что-то было лень, потому я задрал джемпер и показал ей совершенно синий от кровоподтёка в бок. «Вот же твари!» Мигом поняла, что к чему Воронецкая. «Надо было всё же до них доехать». «Звери в человеческом обличье!» Передёрнул плечами я. «И это не осуждение, а констатация факта. Они живут по своим правилам, потому у них своя мораль». Наши законы им тоже кажутся дикими, наверное. — Надо было все же ко мне ехать, — поморщилась ведьма. — Здесь травяная примочка нужна. Через час ты бы думать про эти синяки забыл. Но я ее уже не слушал, выходя из машины. Утро. Все-таки я увидел это утро. Яркий солнечный свет слепил глаза. Умытое и ласковое раннее солнышко таким образом дарило мне свою улыбку. «Господи, как же хорошо! И как мало на самом деле нужно человеку в этой жизни! Просто увидеть новый рассвет и все! А деньги, золото, власть! Они пустяк по сравнению с этим счастьем, щурясь смотреть на солнышко!» Постояв так минуту, я потянулся, поздоровался с пожилой соседкой с третьего этажа, которая как раз вышла из подъезда, и полез в урну. которые, судя по наполненности ее мусором, все же не успели дворники выкинуть. Соседка, заметив это, даже остановилась и захлопала глазами. «Не удивляйтесь», — посоветовала ей Стелла, тоже вышедшая из машины и присевшая на капот. «Он спор проиграл. Теперь, пока в урне не найдет что-то ценное, будет их последовательно одну за другой перерывать». «Делать вам молодым нечего», — проворчала соседка. «Лучшим, чем полезным занялись, а то только дурью маетесь». «Нашел!» Радостно заорал я, доставая с самого дна урны то, что осталось от моего смартфона. Прав оказался Николай. Его на самом деле разломили на две части. «Фух!» «Ну вот!» — улыбнулась Стелла соседки «С этим закончили. Сейчас пойдем полезным делом заниматься. А именно с криками, охами и стонами увеличивать народонаселение России. Надеюсь, против этого вы ничего не имеете?» Ответа она не получила. Но, впрочем, не сильно этому факту я печалилась. Только с улыбкой глянула вслед женщине, которая направилась в сторону метро и поинтересовалась у меня. «И что теперь?» «Новый аппарат надо покупать», — ответил я. «Что еще-то?» «У меня есть дома пара старых смартфонов, но в них эта симка по размеру не подойдет. Больно мала. А без телефона не жизнь, сама понимаешь». «Не надо». Воронецкая залезла в машину и вынул из нее пакет. Тётя Стелла обо всём позаботилась, пока ты дрых. Врать не стану. Насильно пафосную модель разоряться не стала. Я тебя настолько не люблю. Но всё же тут и не совсем бюджетка. Тебе сойдёт, короче. Ну, чего застыл? Пошли уже, кофе хочу выпить. Ну и историю твою дослушать всё же надо. Кстати, если б не знала, что у тебя с фантазией худо, подумала бы, что всё придумано. Получила Стелла и кофе, и финал рассказа. Всё как просила. Причем по глазам было видно, что на оборотне она сильно зла. Странно. По идее, те выступали на ее стороне. Убей они меня, и Воронецкая свободно «Слушай, а ты-то меня как нашла?» Задал я ей, наконец, вопрос, на который меня еще в микроавтобусе Нифонтов навел. «Ладно, Отдельский, с ними все ясно. Но ты...» «Я?» Воронецкая отпила кофе. «Милый, ты забыл, с кем имеешь дело. Я ведьма. Потому всегда узнаю все, что мне нужно». «Но откуда ты в курсе была, что со мной вообще что-то произошло?» — уточнил я, попутно возясь с телефоном. «Мы, бывало, по неделям не общались, и ты не волновалась по этому поводу?» Сердце почуяло. Очаровательно улыбнулась Воронецкая. «Как иглой в него кольнула. Беда с Валерой. Ну а про то, что дальше делалось, тебе знать не положено, милый. Это наша внутренняя кухня. Мужчинам в неё ходу нет». «То есть не расскажешь?» Понятливо кивнул я, вводя в граф и логин и пароль от учетки Google. «Не расскажу», — подтвердила ведьма. «Тебе оно ни к чему, а мне за лишние разговоры могут язык укоротить. На что я тебе, немая, нужна буду?» «Ты мне любая нравишься», — рассеянно ответил я, глядя на экран смартфона, на котором одна за другой сменялись страницы оповещений. «Особенно, когда на меня за что-то не злишься и не орешь, как заполошное. Блин, сколько же всего сюда теперь закачивать придется». — Вешалка. — Шел бы ты все же сначала в душ, а после спать, — посоветовала Стелла. — Работа не волк, в лес. Хм. Ну да, сегодня эта пословица, пожалуй, не к месту. — Да случай не тот, — поморщился я. — Если б был вторник или четверг, не пошел бы. Но сегодня понедельник. — Не понимаю, — хлопнула глазами Стелла. — Понедельник? И что? — И все, — тыкая пальцем в экран, произнес я. Мои старушки наверняка всякой всячины за выходные напекли от скуки. Если я не приду, то кому ее скармливать? Нет, сказано ты будет, что это просто так. Вроде как делать на выходных было нечего. Но на самом деле они готовились. Не хочется их расстраивать, понимаешь? Они все очень славные, даже Розалия, моя начальница. Строгая только внешне. А на деле мировая тетка. И это хранитель кладов. Тяжко вздохнув, Стелла встала с табуретки и взъерошила мои волосы. — Теленок ты, Валерий Швецов, из Москвы. Как тебя эти волчары не задрали? Не понимаю. Ладно, ты хоть в душ сходи, что ли. От тебя потом несет жутко. — Ну, это не странно. Я поставил на закачку несколько программ и положил телефон на стол. Беготня и нервные потрясения сопутствуют усиленному потоотделению. Собственно, я и сам туда собирался наведаться. И отчего-то мне казалось, что Стелла непременно через пару-тройку минут захочет ко мне присоединиться, чему ради правды я противиться и не стал бы. Стресс, он такой стресс, его снимать надо. А со встречей, не встречей, а ось я как-нибудь да договорюсь. И когда этого не случилось, я испытал небольшое разочарование. Ну да, никто ничего мне и не обещал, но в голове-то все уже сложилось в картинку, которая, увы, не стала реальностью. Но зато я взбодрился, пусть и ненадолго. Главное, до обеда дотянуть. А там, глядишь, я спущусь в подвал и на старых делах за шкафами, маленько по кемарю. Я и раньше так поступал время от времени. Правда, не чистил. Очень уж там пыльно. «Меня твой новый телефон задолбал», сообщила мне Стелла, когда я, посвежевший, с полотенцем на шее заявился на кухню. «Пим-пим-пим-пим! Ты хоть сигнал на какой-нибудь другой, более мелодичный смени, что ли?» «Потом». — ответил я, беря трубку в руку. — А, картинку смотришь? Это новая цель, между прочим. Надо будет её сейчас сфоткать и господам-соискателям отправить. Пусть шутшат. Речь шла о рисунке, который я сделал в отдельском микроавтобусе, а после засунул в карман пальто. Кстати, вот же ведьма шустрая. Она уже и по ним прошлась, пока я душ принимал. — Разошли. То ли разрешила мне Воронецкая, то ли благословила на данный поступок. — Время-то идёт. «Ну да, ну да». В автомате ответил я, изучая содержимое экрана. «О, от тебя и ки пришли. Аж целых пять штук». «Маловато», — фыркнула Стелла. «Я десяток отправила, не меньше, пока не сообразила, что ты, видимо, в какую-то кислую историю попал. И это не считая звонков». «Ну, они не отразились». Я листал приложение. Вот ведь не успел WhatsApp подключить, как в нем кто-то отписался. «И что тебя удивляет?» Чуть саркастично отметила Воронецкая. «Мне тоже туда постоянно пишут. А почему? Потому что у меня дел всегда полно, а я только твоими проблемами занимаюсь». «У меня отключена опция архивирования бесед», — пояснил я. «Новый телефон, чистый лист. Все, что было, сгинуло с прошлым аппаратом». Я открыл сообщение и ошарашенно уставился на появившееся перед глазами фото. После глубоко вздохнул, аккуратно забрал у Стеллы рисунок, Положил его на стол, рядом пристроил смартфон и изобразил рукой жест из серии «Каково». «О, как!» Прониклась Воронецкая после того, как изучила и то, и другое. «Ну, тут двух мнений быть не может. Одно соответствует другому. А учитывая личность того, кто прислал тебе сей снимок, скажу так. Ты, а вместе с тобой и я попали по полной. Пимп! Адресат на том конце провода определил по зеленым галочкам, что его сообщение прочитано, и прислал новое. «Валер, как ты понял, демонстрировать рисунок еще кому-либо практического смысла нет. Предлагаю сегодня вечерком встретиться и поболтать. Как тебе мое предложение?» мне вопрос», — ответил Павлу, который наверняка еще там, на дороге, узнал на рисунке разыскиваемый мной предмет. Узнал и ничего не сказал». Впрочем, это его право, потому что каждый из нас играет только в свои собственные игры. «Приезжай. Угощу чаем и баранками. Давай лучше ты к нам. Адрес сейчас сброшу. И личная просьба. Приезжай один, без своей подруги. Без обид, но она здесь будет лишняя». «Стало быть, он тебя на Сухаревку потянет?» — заявила Стелла, которая все же, похоже, обиделась. «В желтый дом». «Эк ты его!» Изумился я, знаю что «желтым домом» раньше называли «психушки». Да и теперь кое-где это слово сочетание в ходу. И почему именно на Сухаревку?» «Да я не о том», — верно истолковала мои слова ведьма. «Просто отдельские квартируют именно там, понимаешь? Сидят в старом особняке, а стена которого в цеплячий цвет окрашена. Вот его все «желтым домом» и зовут. Ай, как же неудачно получилось. Лучше еще раз с поработать, чем с ними дело иметь». «Мне кажется, ты сгущаешь краски», — заразил я отбив сообщение, которое включало в себя две буквы, означающие согласие. «Ну да, эти ребята себе на уме. Так мы все такие». «Ты их просто плохо знаешь». Стелла встала и положила мне руки на плечи. «Даже не так. Ты их совсем не знаешь. В Урталаке с тобой всегда расплатятся один к одному. Марфа за один рубль с тебя возьмет два, Шлюнд — пять, а Дельские заберут вообще все». «Да ты ещё им и должен останешься. Причём обставят произошедшее так, будто сам на этом всём настоял». «Может, ты и права». Мои ладони легли на её тали, «Но выбора всё равно нет. Без их помощи мы не сможем двинуться дальше. А я через неделю от недосыпа начну потихоньку сходить с ума, а через две загремлю в тот самый настоящий жёлтый дом. Так что принимаем реальность такой, какая она есть». «Очень тебя прошу, как только выйдешь после беседы, меня набери», — печально произнесла ведьма. «И умоляю, не наломай дров. А самое главное, обещаний никаких не давай, а то ты на это мастер. Он из ольди сколько всего наобещал». «Да ничего я и не обещал. Разве что в театр сводить разок и только». Пискнул телефон, причем на самом деле противно, и я увидел на экране адрес. «Ну да, Сухаревка, как и было сказано выше». и ждали меня на ней в любое время, но после шести вечера. Дескать, понимаем, трудовой кодекс пока никто не отменял. А следом пришло еще одно сообщение, тоже любезное до невозможности. «Если не сможешь найти наш дом во дворах, то позвони, я тебя встречу». «Как это мило!» «Странное дело, мне бы радоваться следовало тому, что серьги вот так быстро нашлись, а я от чего-то наоборот слегка загрустил». Казалось бы, эти ребята сегодня мне доказали, что они хорошие. Да я и сам ночью пришел к выводу о том, что именно их следует держаться, а не ведьмы или шлюнта. И на тебе! Снова откуда-то наползли непонятные сомнения. Может, потому что все слишком сиропно получается? Или слишком неправдоподобно складно? Сначала они меня спасли, тут же именно у них нужный мне предмет оказался. А до того им от меня что-то требовалось. Все вроде так, кроме одного «но». Про серьги они знать никак не могли. Я сам про эти цацки не в курсе был до сегодняшней ночи. И увидел их во сне, уже находясь в машине оборотней. Так что никакой умысел тут невозможен. Просто и так в жизни бывает. Случаются в ней совпадения высшего уровня, вроде падения метеорита на склад, где атомные бомбы хранятся. Первый день на службе прошел приятно и незаметно. Сначала меня долго кормили, причем если сначала я ел с удовольствием, то потом мне уже приходилось его имитировать, причем под конец уже совсем недостоверно. Ну а вторую половину дня я проспал в подвале, благоразали Розалия опять отбыла в министерство. Короче, к пресловутому желтому дому, который был найден, без каких-либо проблем, я подходил хоть и с некоторым раздраем в душе, но все же бодро. Первой, кого я увидел внутри, не без труда открыв дверь с невероятно тугой пружиной, оказалась рыжая Евгения. Она сидела внутри некой деревянной конструкции, при виде которой в памяти вспыхло слово «вахта», поглощала бутерброд с вареной колбасой и изучала некую книгу на синевато-серой обложке, которой был изображен совершенно неправдоподобный красавчик в синей джинсовой рубахе, выходящий из какого-то огненного круга. И охота ей такую муть читать. «А, Валера!» Заметив меня, она кивнула и даже дружелюбно махнула рукой, в которой был зажат бутерброд. — Привет. Тебе на второй этаж. Кабинет шесть. — И тебе здрасте, — ответил я. — Приятного аппетита. — Спасибо. — отозвалась Мезенцева, снова погружаясь в книгу. — Самой мало. — Да. Это за словом в карман не полезет. Что есть, то есть. — Куда по намытому? — сурово спросила у меня уборщица, стоявшая у лестницы и выжимающая тряпку. — Ноги у входа вытирал? — Вытирал. Закивал я, а после чуть очумело произнес. «Здрасте, Павла Никитична!» Кого-кого, а ее я тут точно увидеть не ожидал. Нет, я еще тогда в кабинете Розалина умовна понял, что она не очень-то простая старушка. Но здесь? И потом, почему в таком виде? У нас, конечно, любой труд в почете, но я был уверен, что она вроде шлюнта, только играет на стороне белых. А по факту вот... Ни новый синий халат, швабра, тряпка. Офигеть можно. Так это она, получается, та самая тетя Паша, которую нынче в ночи Нифонтов упоминал. Только я тогда связать немолодую леди со столь простым обращением никак не мог. — А, Валерий? — улыбнулась мне старушка. — Здравствуй. Слышала уже про твои приключения. — Хорошо, а ты Дормидонтику причесал. — Хорошо. Слишком он много стал себе полагать. а по сути, как был шавкой, так и остался. Вот папаша его, тот да, он нам здорово кровь попортил в свое время. А сейчас, когда настоящих волкодавов почти и не осталось, такие дермидонты только и встречаются». Она бросила тряпку на пол и подошла ко мне поближе. А я все никак не мог поверить, что вот эта бабуля в свое время прибила родителя вожака стаи, который был во много раз сильнее отпрыска. «Как такое вообще возможно?» Ее сухонькая ручка прошлась по моей груди, слава богу, не залезая под рубашку. — Снял амулет. Выцветшие от возраста глаза уставились на меня. — Молодец. Я так и сказала розали Не переживай за него, парень твой не дурак. А что иной раз какую нелепость учудит, так это по молодости. Мы все не без греха. С шлюнтом особо не вожаешься? — Бывает, — ответил я, — но не чрезмерно. — Правильно. Павла Никитишна хлопнула меня ладонью по груди. — Держи нос по ветру, Валера. Следи, чтобы он не мог зайти тебе за спину. Понял, о чем говорю? — Предельно. — И еще. Старушка вернулась к ведру, подняла с пола тряпку и начала наматывать ее на швабру. — Мне наши рассказали, что ты двоих оборотней подранил, верно? — Да какой там? — вздохнул я. — Их и лопатой не убьешь. Одну аж три раза ножом ударил, ничего, жива-здорова. Хотя, если честно, оно даже хорошо. Девушка все же. Эта девушка при другой ситуации твои кости гладала бы. Холодно заметила моя собеседница. И ее моральный аспект не волнует, ясно? Если дело доходит до драки, то или ты, или тебя третьего значения быть не может. Что до оборотней? Ты куда ее бил? Два раза в живот, один в спину. Мне показалось, что ей на самом деле интересно. как оно там все получилось. Поэтому следом я ей коротко пересказал все случившееся на верхнем этаже Дормидонтова дома. «Горло», — коротко бросила Павла Никитишна, не всегда бей в горло, если нет специального клинка для их умерщвления откованного, ну или пистолета со специальными патронами. И не просто бей, горло надо перерезать, желательно до позвонков. Они тогда перекинуться в звериное обличье не смогут, понимаешь?» «У этого племени многое на крови завязано. Если ее всю сцедить, то оборотень умрет, как обычный человек. После отрезаешь голову, а тело сжигаешь». «О как!» — проникся я. «Только так!» — деловито ответила старушка, опираясь на швабру. «Девка-то после в волчицу перекинулась. Раны, что в людском теле были получены, мигом зарастать стали. Регенерация, Валера, регенерация!» — И это тебе еще повезло, что ты ее оборотным ножом приласкал, потому и зацепил более-менее. А была бы обычная сталь, так она через пять минут уже тебя обогнала по лесу. Так что в следующий раз решим глотки. — Вот теперь верю. Это могла и папашу Дормидонта прибить, и кого угодно другого тоже. — Ладно, иди наверх, — разрешила мне Павла Никитишна. — Тебя там ждут. Прямо и налево. — Да по краешку иди, лиходей. «Не топчи!» Умел бы летать, взлетел бы. Так не хочется стать причиной ее недовольства. Очень уж лютая старушка. Второй этаж был не больше первого по площади. Скромно живет отдел 15К. Скромно. Вроде центр Москвы. Отдельный особняк из числа тех, которые должны украшать таблички памятник старины. А внутри-то места не сильно много. Я постучал в кабинет номер 6. Услышал «да-да» в ответ «да». и распахнул дверь.